Поглощенная доза излучения равна отношению поглощенной энергии Е e к массе М облучаемого вещества. В Си поглощенную дозу излучения выражают в греях. Один грей равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 джоуль.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 Иллюстрацией их малой интенсивности может служить тот факт, что нейтрину, обладающие только слабыми взаимодействиями, беспрепятственно пронизывают, например, толщу Земли и Солнца. Гравитационные взаимодействия, хорошо известные по своим макроскопическим проявлениям, дают чрезвычайно малые эффекты из-за малости масс элементарных частиц. Гравитационное взаимодействие всегда проявляется в притяжении частиц. Античастицы. Из космического пространства на Землю приходит электромагнитное излучение с различной длиной волны и частицы с различной энергией. Это излучение давно исследуют ученые.